Глава седьмая. Рано утром я первым делом зашла в свой блок и занесла в свою комнату недавно купленные мной подарки для Стефа. Когда Инг и Стефани проснулись и собрались уже идти на завтрак, попросила подругу ненадолго задержаться для личного разговора. Инград не хотел уходить, поглядывая на нас подозрительно, но все-таки удалось его выставить. Завела подругу в свою комнату и вытащила из шкафа, кинув на кровать ворох коробок и свертков. «Это тебе, Стеф, от меня в подарок?» «Что это?» – поинтересовалась девушка, открывая ближайшую коробку. Смущенный вздох раздался со стороны подруги, когда она вытащила оттуда кружевной светло-сиреневый бюстгальтер в цвет ее волос и тоненькие сиреневые прозрачные трусики. «Это белье. Правильное белье, которое должно быть в гардеробе каждой девушки, которая встречается с парнем». Далее я шустро раскрыла остальные коробки, продемонстрировав в Стефе чёрные и белые комплекты белья, к белому прилагается корсет, а к черному кружевные чулки и... плетка! «Ингу полезно». «Я такое не ношу». «Придется». «Нет», — твердо ответила Стефания, открывая очередной сверток и доставая оттуда короткое облегающее серебристое платье. «И это далеко не одно платье, что я прикупила девушке. А еще есть обувь, косметика, аксессуары». «Давай так. В порядке эксперимента ты носишь подаренную мне одежду три дня. Если тебе не понравится, можешь все выбросить. Договорились?» «Зачем это тебе?» «Хочу, чтобы ты была счастлива». Получала от жизни удовольствие и попробовала что-то новое для себя. Ну, так что, позволишь мне на время сменить твой имидж? Станешь слушать в эти дни мои указания? Про то, чтобы тебя слушаться, речи изначально не шло. Не придирайся к словам, согласна? Да. Я довольно потерла руки. Сделала Стефи прическу и лёгкий макияж. Заставила девушку надеть сиреневое белье и серебристое платье, а на ноги туфли на высоком каблуке. зная что платье коротковато? Но в академии такое позволено, и многие местные девушки ходят в куда более откровенных нарядах. Сама я сегодня в брюках и в рубашке, с простым хвостом. Не хочу привлекать внимание Это день Стефании. Образ получился невероятно сексуальным. Хрупкая девушка больше похожа на статуэтку, такая изящная и красивая. А как мило краснеет, оглядывая себя в зеркале со всех сторон. Определенно у меня талант. Вижу истинную сущность людей и демонов под иллюзиями, и не только. «Вот мое первое задание. Разговариваешь и, по возможности, флиртуешь со всеми парнями, что окажет тебе достойное внимание И соглашаешься сходить с ними на свидание». «Но как же...» «Это уже проблема Инга. Пусть запугивает твоих кавалеров и прячет тебя в свое логово, чтобы не увели его снежную королеву. Сама же говорила, что кто сильнее и упорнее, тот и получает главный приз». К началу завтрака мы с подругой сильно опоздали. По дороге Стефа, честно выполнив свое обещание останавливалась поговорить со всеми парнями, что делают ей комплимент и захотят пообщаться. Девушка была со всеми спокойна, мила и приветлива. Как-то вдруг окружающие самцы, завидев новую Стефу, сразу забыли, что она очень опасна. Как итог, один парень пригласил девушку сегодня на свидание. Смелый, при этом хорошо одетый и намерянин, пятикурсник. Еще и попросил взять с собой пару подружек для его друзей. Стефания на меня умоляюще посмотрела, и я согласилась смешная Стефа. Пока мы шли, то и дело пыталась оттянуть подол короткого платья вниз, краснее, когда ей свистели вслед или жарко оглядывали. В столовую мы пришли под ручку с двумя перефе шестикурсниками. Увы, сильно поразить Инграда внешним видом Стефании и ее сопровождением не удалось. А так хотелось, чтобы парень разозлился и отогнал кавалера Стефа, но не судьба. Демон и так слишком сильно поражен тем, что за его столиком, буквально окружив и зажав беднягу в тиски, сидят два неразлучных друга – магистр Нэш и магистр Артан, которые, кстати, сверлят нашу с подругой мужскую компанию очень нехорошими взглядами. Оба керифе на подходе к столику испарились, как по волшебству. Дураков, чтоб близко общаться с преподавателем в Академии, мало. Нэш галантно отодвинул мне стул. Его, похоже, уже совсем не волнует, что на нас все смотрят. Когда я села, магистр умудрился еще и шепнуть мне на ухо. Того студента, с которым ты вошла в столовую, я запомнил. Не жалко тебе, парня?» Инград в это время сверлит Стефанию недовольным взглядом, забыв обо всем. И кажется, лишь Артон наслаждается всем происходящим и словно за спектаклем наблюдает. «Стефа, ты почему так одета?» – буквально прорычал Инг. Нэш сел рядом со мной очень близко, с интересом разглядывая невозмутимую Стефанию. Захотелось ущипнуть Вейтера, чтобы так пристально не смотрел. Но я сдержалась. Девушка в ответ на вопрос злого демона невозмутимо пожала плечами. «Это Ника уговорила тебя так одеться». Теперь обвиняющий взгляд на Рифе переместился на меня. Хотел бы я ответить парню, да пожестче, но сегодня я не отсвечиваю». Потому лишь скромно потупила глаза и сделала вид, что тоже не понимаю, о чем речь. «Я всё могу понять, но почему ты позволила прикасаться к себе чужому парню?» Стефания стрельнула из-под ресниц на Инга взглядом. «Мы не объявляли во всеуслышание себя парой. Так что формально я не твоя девушка, и ничем тебя не оскорбили ни мой спутник, ни я сама. Молодец, Стефа. Горжусь. Кажется, девушка быстро уловила новые правила игры. Так. Демон решительно встал со стула. Мы идем в комнату, и ты переодеваешься, я лично за этим прослежу. Стефа кинул на меня хитрый довольный взгляд. Инград еще не знает, что процесс переоблачения Стефа сильно затянется, когда парень увидит, что у девушки под платьем. Мои друзья ушли, оставив меня наедине с двумя голодными акулами. «Вы о чем-то хотите со мной поговорить?» Я поежилась под двумя внимательными взглядами. «Хотя почему двумя? Сейчас за моим столиком наверняка наблюдает почти вся столовая. Хочешь, чтобы о чем-то все быстро узнали, приди в столовую». «Да». Слово взял Нэш. «Вчера меня не было». Ректор попросил помочь с переездом и обменом нашей группы студентов с другой группой из другой академии. То Академия Амулет-Переноса есть только у меня. Дело затянулось, далеко не все студенты из того учебного заведения захотели собираться и покидать родные стены. «Почему?» – перебил я магистра. «Учиться у нас сложно. Так вот, я был занят, магистра Артона ректор тоже сразу услал с поручением подальше. Так что я слишком поздно узнал, что у тебя появился шах». Я ощетинилась. «Тоже хотите его заполучить?» «Нет, что ты, наоборот. «Я узнал, что ректор забрал у тебя Шаха, но судя по тому, что ректор сегодня в Академии не появился, а секретарь под пытками признался, что глава Академии у лекарей, я сделал вывод, что Бали уже к тебе вернулся». «Откуда вы знаете, что я называю его Бали?» «Дело в том, что Шах появился у тебя в качестве питомца еще в начале лета, и поскольку в Академии ему было лучше не появляться, он временно остался в моем замке». И все было нормально до той поры, пока ты не ушла в другой мир. Бали, видимо, перестал чувствовать связь с тобой. Шах взбесился и сбежал. Найти его не удалось. Я предполагал, что если Балагур жив, то с твоим возвращением он рано или поздно тебя найдет. Что и случилось. Я слышал, Бали в плохом состоянии. Я могу его осмотреть. К тому же вечером можешь зайти в мой кабинет, я просвещу тебя. Как ухаживать за Шахами? Тут в разговор влез с ехидной репликой Артан. Если что, я тоже много знаю о шахах, так что можешь заходить вечером и в мой кабинет. Очень качественно просвещу. Артан! Ну ладно тебе, вей Уже и пошутить нельзя. Ты что-то в последнее время таким серьезным стал, осунулся. Воздержание? Закрыла лицо рукой. Куда я попала? Ты Нику смущаешь. Вероника? Ой, да не обращайте на наши дружеские подколки внимания. Чем еще заниматься двум старикам? Только шутить да ругаться между собой. Ну и молодежь просвещать. Смешок вырвался у меня сам собой. Из-за этого поперхнул с чаем, чашкой с которым попыталась закрыться, чтобы скрыть горящие щеки. Артон заботливо постучал, погладил меня по спине. Ну, ну, не надо так переживать. Руки убери от нее. Все, все. Второй вопрос, который я хотел обсудить. Артен жалуется, что мы с тобой испортили ему имидж покорителя женских сердец. «И?» – я недоуменно посмотрел на магистров. «От меня вы что хотите? Между прочим, образ сцена с разбитым сердцем очень привлекательный и только поднимает вас в глазах поклонниц». «Нет, я против. Меня дома засмеют. От вас особенно ничего и не требуется. Сейчас мы просто втроем, тут мило посидим, пообщаемся. Все увидят, что конфликта между нами никакого нет и слухи беспочвенны. «Хорошо», — равнодушно пожал плечами я. Мы действительно очень мило посидели. Магистры то и дело потронивали друг над другом. Я много смеялась. Оказывается, Нэш может быть нормальным, если захочет. Или эльф успешно стягивает свои маску ценника. Напоследок эльф благодарность даже поцеловал мне руку под хмурым взглядом Нэша и поблагодарил за приятную компанию. Я отправилась на лекцию. Занятие по артефактологии прошло очень хорошо. Деквант больше не вставляет палки в колеса, а наоборот, всячески помогает. Инград на занятии так и не явился. Неудивительно. Что касается белья, у меня хороший вкус. Стоило выйти из аудитории и пройти всего несколько шагов, как меня чуть не сбила бегущая навстречу Этель. Девушка вцепилась в меня и с круглыми, восторженно удивленными глазами громко поинтересовалась так, что моя не успевшая разойтись группа услышала. «Я только что узнала. Ушам своим не поверила демона». «Ты встречаешься с обоими магистрами сразу?» Печально вздохнула. «Нет, ну сколько можно? Артану этот вариант, интересно, больше понравится?» Сразу после лекции отправилась с и Ханной на стадион, чтобы вместе потренировать контроль силы. Вечернее свидание все равно обломилось. Инг сильно лютовал по этому поводу и в итоге чуть ли не запер Стефу в блоке. Правда, пригласивший нас парень со своими друзьями все равно почему-то не явился. И видится мне в этом промысел Нэша. По пути рассказала ребятам о произошедшем этим утром. И вот уже минут 15 терплю непрекращающееся лошадиное ржание со стороны Никиты. «Да», — все еще смеясь произнес парень. «У тебя, наверное, талант попадать в разные дурацкие ситуации. И чего ты переживаешь? Да тут большинство девушек перегрызут себе и другим горло, чтобы они ходили подобные слухи. А может, у тебя теперь неофициально целых два покровителя? Точно никто не полезет. Ни девушки, ни парни», — сказал Никита, — ухмыляясь при этом самым неприличным образом. «Ха-ха!» – кисло ответила я. «Скажи всем, что это неправда», – несла предложение Ханна. «Я вообще хотела бы и сама пошутить над этой ситуацией, объявить, что магистра меня одной мало, и они объявляют набор девушек и парней к нам треугольник, но не могу. Не шутить, не опровергать информацию. Еще задену авторитет цена или Айрафе. Мне ж хуже будет». Так что пусть магистры сами решают, что делать со всеми этими слухами. Сегодня разговор с Ханной у меня так и не получилось. Сразу после нашей тренировки я отправилась к Нэшу просвещаться и заодно узнать, что он думает по поводу сплетен и собирается ли что-то делать ради их пресечения. В кабинете Вейтера застала своего мрачного куратора и вездесущего Артана, выглядящего веселым и вполне довольным жизнью. «О, Вероника!» «Как раз именно вас нам и не хватало в нашем тёплом между собойчике». Я подошла и присела на свободный стул рядом со столом магистра. «То есть вам, артом слухи пришлись по душе?» «Ну не то чтобы, но забавно. В подобных ситуациях мне еще не приходилось бывать». «Слухи мы пресекать не будем», – мешался в разговор Вейтер. «Так же, как оправдывать или что-то пытаться переиграть. Хватит. Только еще больше подогреем интерес и разговора. «Ведите себя, как обычно, не обращайте внимания. О нас забудут, как только появится новая скандальная сплетня». «Жаль, мне понравилось разжигать сплетни», — ухмыльнулся эльф. «Артон, мне кажется, тебе уже пора идти». «Выгоняешь», — еще друг называется. «В нашем треугольнике должно быть равноправие. Вероника, вот вы хотите, чтобы я остался?» «Нет». «Почему?» «Вдруг кто-то узнает, что мы тут втроем надолго заперлись». Артен, в итоге, посопротивлявшись для приличия, все-таки ушел, напоследок посоветовав поставить на стены и дверь звуконепроницаемый барьер, а то вдруг кто-то услышит плоды просвещения и будет завидовать. В частности, сам Артен, у которого кабинет соседствует с кабинетом Вейтера. Вопреки ожиданиям Артена, Наш просто рассказал мне несколько легенд о шахах, как рекомендуется за ними ухаживать и что конкретно любит Бали. А откуда у меня появился балагур? Это был мой подарок тебе. С чего такие подарки дорогие? Где вы сами нашли шаха и почему не оставили его себе? Повод для подарка был. Там, где нашел, все равно больше шахов нет. Себе не оставил, потому что посчитал, что тебе он будет нужнее. Еще вопросы? Хорошо было бы проверить балагура на болезни. Хотя выглядит писец вроде неплохо. А еще придумать что-то с маскировкой. Иллюзии не подойдут. Так не хочется в чем-то быть должной магистру, а еще впускать в дом, но ради балагура придется. Писец? Удивленно переспросил наш «Не обращайте внимания. Это так зверь с моей родины называется, что очень на шах похож». «Хорошо, Ника. У меня к тебе два вопроса. Я слушаю». «Первый. Ты сейчас согласилась на мою помощь, я так понимаю?» Нехотя согласно кивнула. «Да, но если вы сейчас будете предлагать за это заключить контракт, я откажусь. Могу предложить деньги за вашу помощь». «Чудесно. Денег не надо». Второй вопрос Когда ты уже перестанешь обращаться ко мне на вы? Встречный вопрос: Когда вы станете общаться ко мне вновь на вы? Нашла коса на камень. Никогда. Наш встал, собрал бумаги со стола и накинул на себя пиджак. Ну что, идем? Вейтер, никуда не торопясь, идет на выход из академии со мной под ручку. На нас косятся встречные студенты и преподаватели. Ладно, я уже поняла, что магистр хочется публичности. Заходя домой, подозрительно кашусь на довольное лицо Нэша. Стоило открыть дверь, и на меня тут же запрыгнул до безобразия счастливой Бали. Нэш быстро осмотрел Балагура, обнадежив, что с песцом все в порядке, после чего мужчина приступил к маскировке питомца. Жаль, конечно, что иллюзии ты уничтожаешь, с ними было бы проще. Есть в нашем мире расхи. Животные, похожие внешне на шахов, но куда более безобидные. И не блещут интеллектом. На бале наденем амулет от вода глаз и замаскируем немного подрасха. Возможно, если кто-то из сильных магов и почувствует неладное, деактивировав амулет, то есть шанс, что обманутся внешним видом. Начинаем. С помощью магии балагур был окрашен в рыжий цвет. Нэш показал, как создавать заклинания и заметил, что обновлять его надо примерно раз в неделю – как только начнет показываться истинная окрас шаха. Далее все так же с помощью магии Балагуру вытянули уши и распушили сильнее хвост, отчего зерек стал теперь больше напоминать лесу. «Пожалуй, этого будет достаточно», — заявил Нэш. «Спасибо», — поблагодарила я и стала недвусмысленно косить взглядом на дверь с выходом, намекая Ветеру, что ему, наверное, пора. «Советую выглядеть, Балагур, а то он наверняка засиделся». «Хорошо», — позвала Бали. Для города нужно будет купить поводок. На всякий случай в первую прогулку я пройдусь с вами. Вдруг установленной маскировки окажется недостаточно. Хм, мне кажется, или меня пытаются склонить к дальнейшему совместному времяпрепровождению? Я, наверное, лучше сама. Не стоит беспокоиться. Не забывай, что на тебя идет охота. Так будет безопаснее. Ладно, сдалась я. И не пожалела. Мы с Вейтером неспешно гуляли по городу. Мужчина спокойно расспрашивал меня, нравятся ли мне новые предметы и учителя, что нравится, что нет. Когда я сказала, что мне тяжело дается последняя теория по пространственной магии, в частности, слишком сложная для моего понимания информация о построении независимых пространственных точек для переходов через гибкие личные порталы, наш устроил мне целую лекцию. При этом все так разжевал, что непонятных моментов у меня просто не осталось. Правда, лекция вышла долгой, но настолько увлекательной, что даже не заметила, как мы зашли в одно из летних кафе, сев на уличной веранде. Впрочем, это не помешало мне заказать тебе чашечку чая и душистые сладкие булочки. Бали улегся под столиком у меня в ногах, то и дело тыкая в меня остренькой мордочкой, тем самым прося поделиться булочкой. «Ника, давно хотела тебя спросить, но все забываю. Как обстоят у тебя дела с цветом силы? Летом после одного происшествия...» Она у тебя практически стала черной, но я до сих пор не услышал претензий от магистра Эльвина и просьбы что-то с этим сделать. Что за происшествие? Очень заинтересовалась я. Летом, когда я впервые после потери памяти выпустила для тренировки свою силу, была невероятно поражена ее чернотой. Извини, я не могу сказать. Помолчала. Ладно, расскажу. Сейчас цвет вернулся к серому, но, может, чуть темнее. Наш очень удивился это невозможно наступила точка невозврата в цвете это законы магической сила знаю но дело обстоит именно так понизила голос до шепота приблизившись лицом к лицу Неша. мне кажется это из-за посоха камни весь белых магов любит с ног по моему старается выбелить мою силу ветер довольно улыбнулся настолько довольна что я уже пожалела что разоткровенничала с магистром в остальном вечер прошел довольно мило наш проводил меня до дома Пожелал хорошего вечера. Приглашение зайти, не дождался и ушел, перед этим поймав меня и запечатлев на губах легкий, но чуть более долгий поцелуй. Зайдя в дом и прислонившись к входной двери, поймала себя на том, что широко улыбаюсь. Рано утром, еще в сумерках, отправилась в академию. Все было благополучно до того момента, пока не вошла в стены академии. Засада меня ожидала всего в нескольких лестничных пролетах от этажа, где находился родной блок. Мне прилетело ногой в спину. Отреагировать просто не успела. Полетела на пол. Кто-то потащил меня за ногу в полутемный коридор. Сгруппировалась и легнула того, кто меня тащил по ноге. Стараясь не замечать боль в спине, вскакивая. Так. 10 девушек и семеро парней. Тут даже несколько моих одногруппников есть. Из когорта Глория. Нет, ребята, конечно, подготовились, надев на себя иллюзии человекоподобных животных, скрывающие как лицо, так и фигуру. Но мало кто до сих пор знает, из-за чего я в действительности ношу очки. Чего-то подобного я ожидал уже давно. Но что-то все никак не решали наказать одну выскочку и намерянку. Потому не паникую, отрезаю прикидываю в голове, как буду действовать. Численный расклад не в мою пользу, но у меня припасены артефакты. У них, наверное, тоже. Посоха со мной нет, но это не проблема. Мысленный призыв и шип у меня в руках. Артефакт начал проделывать такой фокус еще летом. Стоило мне подумать о посохе, как он тут же появлялся, падай мне на голову. В дальнейшем мы с артефактом его фееричное появление откорректировали. И все-таки я расслабилась, совсем отказалась от помощи Кимета, который после нашей игры на раздевание перестал появляться в принципе в поле моего зрения. Ни Инга рядом, ни Стефа, никого бы то ни было еще. Значит, придется держать удар самой. Обнадеживает лишь то, что нападать на меня магией запрещено уставом Академии. я ведь второкурсница. А значит, будет простая драка. Ну, как простая. Я вот точно буду защищаться с помощью магии и использовать артефакты. Жизнь дороже учебы. Несмотря на готовность к драке, села на посох и попыталась улететь. Не тут-то было. Кто-то заботливо перекрыл с помощью заклинания все возможные выходы. Чтобы снять заклинание, нужно время. Нападавшие смотрят на меня снизу шокированными взглядами, не знаю что больше всех поразило. То ли то, что я летаю на посохе, то ли вид снизу, Сегодня, как назло, решила надеть расклешенную, не слишком длинную юбку и легкие сапушки на кабучке. «А ну, Один из парней изловчился и, прервав мое метание под потолком, поймал меня за ногу и сбросил с посоха на пол. К сожалению, в этом коридоре потолки не слишком высокие. Я оказалась в окружении. Еще и пятую точку отбил из-за падения с посоха. Шип отомстил за меня, упав на голову сбившего меня парня. «Не давая никому опомниться!» Вновь вскакиваю и активирую все имеющиеся мне артефакты. Кое-кто оглушен, кое-кто шокирован. Два человека выведены из строя, остальные же стоят и нагло довольно ухмыляются. Хорошая защита. «Мы знаем, что ты любишь артефактологию и подготовились!» выкрикнула одна из девушек. Больше мы не разговаривали. Никто не озвучивал свои ко мне претензии, я не спрашивал, почему. «Это жестокая драка не на жизнь, а на смерть». Применять какие-либо заклинания я не успеваю, мне то и дело мешает, налетая со всех сторон. Отбиваясь шибом, радуясь, что успела взять пару уроков владений боевым посохом. Чувствую, что с ног то и дело помогает мне, ускоряясь и направляя мою руку в нужном направлении. Но этого недостаточно. Сражаюсь, как дикая кошка, стараясь никого не подпускать близко к себе. Но то и дело начинаю получать удары от противников. В какой-то момент меня достали мечом. Удар пришелся вскользь, но кровь хлынула знатно. Это уже серьезно. Нет, я уверена, что не умру. Амулет Нэши поможет. Но разукрасть меня могут сильно. Когда я совсем отчаялась, поняв, что не справляюсь, неожиданно пришла подмога. В толпу напавших на меня студентов резался Алекс. Неожиданный защитник стал бить парней. и то, чтобы земляк мне чем-то сильно помог этой своей защитой. Тем более, что парни быстро смяли и начали с энтузиазмом мутузить. Но кое-кого он отвлек. Стало чуть легче, появилась надежда. Посох в моих руках заработал с прежним энтузиазмом. Хотя чувствую я себя все хуже, но пока помогает держаться адреналин. Вряд ли все в итоге закончится для меня хорошо. Ведь усталость дает о себе знать. Только и удавалось, что защищать лицо. А так, я все больше стала пропускать удары. Краем глаза заметила, что Алекс валяется в углу без движения и весь окровавленный. «Плохо. Я буду сражаться до последнего, чтобы меньше радовались». «Что здесь происходит?» Громкий женский голос заставил на время замереть всех нас. В проходе, в коридор, скрестив руки на груди, стоит магистр Аурика, недовольно оглядывая нашу живописную компанию. Защиту с прохода наверняка снял еще Алекс. Тишина была ответом Аурики. «Мы...» – неуверенно промямлил один из парней. «Тут э, тренируемся просто». От меня начали потихоньку все отходить. «Все же у Аурики репутация хоть и чудачки, но и вместе с тем крутого боевого мага. Магистр еще и намерянка, значит, по идее, будет за меня». «Да?» – насмешливо протянула женщина. «Странная у вас тренировка. Всем скопом на одну второкурсницу. Да еще и иллюзиями все прикрылись». «Ничего не странно. Нормально. Тренировка как тренировка». «Это я, пользуясь тем, что мои обидчики смутились, опустив оружие. Со всего маху залепила по голове шибом» ближайшему от меня парню. Еще дотянулась до одной девушки, ей посох попал в живот. Тем не менее, я вынуждена обратиться к ректору по поводу этой тренировки. Я вижу, тут пусть и косвенно была использована магия. Вы должны все будете пойти со... Не успела магистр Аурика договорить, как все человекоподобные животные стали разбегаться в разные стороны. Стоять! Но куда-то. Несколько секунд, и коридор опустел. Устала, опустила посох. «Извини, но проректор это я собрала дружелюбно сказала мне Аурика, подходя к Алексу и присаживаясь над ним. «Подобного рода драки разрешены. Просто не надо ходить в малочисленные компании по Академии. Второкурсница уже, должна знать. Кстати, посохом хорошо бьешь, у тебя талант. Хочешь, выкрою время, буду заниматься с тобой раз в неделю, лично». Я тоже подошла к Алексу. Аурика начала магическое сканирование парня на предмет повреждений. «Вообще, я зареклась брать частные уроки у преподавателей в этой академии». Магистр, понимающе хмыкнула. «Но ваше предложение приму». «Как он?» «Плохо, но жить будет. Сегодня уже на ноги поднимем. Плохо, что студентам только с третьего курса начинают давать основы скорой магической помощи. А то помогла бы мне». «Защищал?» «Да». «Вызови, пожалуйста, помог веснику лекари. Знаешь координаты?» Ты сама как?» «Знаю. Сама более-менее», сказал я, придерживая рукой кровоточащий бок. Лекари явились довольно быстро. Я уже собиралась уходить с одним из парней в медблок, когда меня наскоро подлатали. Но тут очнулся Алекс. «Вероника», позвал парень слабым голосом. «Его не решается пока брать на носилке, все еще колдуя, с лечащими заклинаниями прямо на полу». Подошла к Алексу. «Спасибо за помощь. Не ожидала от тебя, если честно». «Вероника». Мне нужно с тобой поговорить, хрипя слабым голосом произнес парень, взяв меня за руку. «Э, ну, хорошо, поговорим. Сегодня. Сегодня? Ладно, встретимся в городе этим вечером в кафе, что у академии. Почему в городе? А ты сможешь прийти-то? Смогу, пожалуйста. Парень занервничал, начав привставать, но его тут же уложили обратно лекаря. Хорошо, хорошо. Я ушла, при этом сильно озадаченная. «Что же хочет от меня Алекс?»